Последний раз, что я был в этой комнате, на столе лежала рукопись новой книги о движении. Он сказал, что хочет мне ее посвятить. Имя Хеллерау есть как бы соединительная черта между двух имен – Далькроза и Дорна. Вольф Дорн, сказал я, основатель маленького городка Хеллерау, первого в Германии города Сада. Увидав однажды публичную демонстрацию Далькроза, он сразу оценил воспитательное значение системы. Он тут же решил положить все свои силы на то, чтобы дать новому делу такую почву в смысле материальных условий, на которой оно могло бы развиваться в беспрепятственном росте своего внутреннего содержания и с наибольшей возможностью внешнего распространения. Он предложил Далькрозу переселиться в Дрезден с тем, чтобы затем обосноваться в местечке Хеллерау где он брался построить ему, по его же указаниям, здание для будущего института ритмического воспитания. Семья Дорнов, конечно, записала свое имя на скрижале культурной летописи человечества. Какая удивительная семья. Их четыре брата, старший сельский хозяин и изобретатель сельскохозяйственных орудий. Я видел его только раз, на похоронах, или вернее на чествовании памяти его покойного брата Вольфа. Второй брат, Рейнгард, унаследовал от отца, известного в свое время зоолога, заведование Неаполитанской зоологической станции. Он женился перед самой войной на Татьяне Романовне Живаго. Таня Живаго была хорошо известна в Москве прелестью ума и вдумчивой кротостью своего облика. Третий был Вольф, о нем сейчас скажу, о четвертом Гаральде не могу вспомнить без умиления. Вениамин семьи, он как будто собрал в себе всю нежную, хрупкую часть человеческой природы, и то, что в характерах старших братьев дало могучие корни работы и крепкие ростки творческой деятельности, то у него пошло в цвет. Милый Гарольд остался теперь один перед трудной задачей продолжать хеллерауское дело после потрясений войны и отъезда Далькроза. Несмотря на нежность своей природы, Он и в практике житейской разбирается, и глубокие душевные потрясения испытал и мужественно перенес. Он женился на вдове своего брата. Брат знал о их чувствах. Глубокие потрясения и высокие проявления трех редких по благородству характеров, в которых осложнения душевные ни на волос не сдвинули прочности взаимного уважения. Над этой семьей возвышается образ спокойной матери, старой госпожи Дорн. Прелестная старая дама. Она была русская, урожденная Барановская. Ее отец, генерал Барановский, был старшим из правоведов. На правоведских праздниках всегда сидел рядом с принцем Альденбургским. Я видела его, старичка, дедушку всех моих дорнов, когда он приезжал в Хеллерау к своей дочери. Через него проникла в характер этих суровых мекленбуржцев много славянской гибкости. Они в детстве проводили лето в материнском имении Могилевской губернии, Ведрянке, называлось оно, а зимой жили в Неаполе. Таким образом, эти немцы по рождению совмещали много такого, что чуждо обычному представителю их расы. Они понимали по-русски, а по-итальянски не только говорили как итальянцы, но могли говорить как неаполитанские извозчики. У старой госпожи Дорн был домик рядом с домиком ее сына Вольфа. Как прелестны эти домики на полугоре, на высоком фундаменте, с высоким балконом, белыми решетками, благоухающие пестрые грозди цветов и плодоносные гряды овощей и сзади вплотную к дому подходящие сосновые рощи. Я и сам чуть не приобрел себе там домик. Война помешала. Сколько вечеров интересных, какие встречи в этих двух домиках, Поль Ладель, автор «Благовещенья», английский драматург Бернард Шоу, композитор Макс Шеллингс, музыкальный критик Кречмар, известный художник сцены Аппиа – все они стекались на празднество, представления и демонстрации, которые Хеллерауский институт устраивал раз в год. Я хочу в следующей главе дать описание этих праздников. Все это ушло и не повторится – и стоит того, чтобы в памяти закрепить. Старая госпожа Дорн была символом. В ней сосредотачивалась хеллерауская мысль.